Искусство коммуны проповедует новое искусство вообще. Футуризм хочет завоевать страну. Луначарский возражает, что рабочий не любит футуризм, хотя любит Маяковского. Маяковский говорит, что надо разъяснять. В искусстве коммуны появлялись статьи о вывесках. Все отдельные Я доказываю, что мы в этом деле не участники. Я против искусства коммуны и занимаю политически среди футуристов правый фланг. На площади против цирка Ченезелли на углу есть книжный магазин. Он так и называется «Книжный угол». Торгует старыми книгами и новыми рукописными. Пишут книги от руки Кузьмин, Сологуб. Наверху в том же доме, в пустых комнатах, шестой этаж без лифта, Все эти 50 футуристические картины стоят табуретки, никем не занятые. Это ИМО. ИМО это искусство молодых. Маяковский, Брик и я. Мы издаём книги. На Лихтуковом переулке нашли типографию с очень плохой бумагой. Бумага односторонняя, очень тонкая, но держит шрифт и не промокает. Тут Маяковский издал "Мастерю букв". Набрали в ночь, но не предупредили наборщика, и он каждую строчку начал с большой буквы. Маяковский не ругался и говорил, что он сам виноват. Тут же набрали и издали толстую книгу «Все сочиненное Владимиром Маяковским» и «Сборник поэтика». «Поэтика» имеет 165 страниц необыкновенно плотного набора с широкими строчками. Здесь напечатаны «Мои работы» Брика и Кубинского, Лиле у тебя дома делает контррельеф. Контррельефы произошли от картин, в которые начали вводить железо, штукатурку. Сперва картина выступала, а потом плоскость картины исчезала, и в воздухе повисло несколько перетекающихся плоскостей о разных изогнутых металлов. В зимнем дворце огромная выставка, она заняла все залы. Тут и Репин, И шагал спокойником сидящим на крыше и свечами раздутыми в разные стороны, и тихая селёдка на столе Давида Петровича Штернберга, живописного аскета, и контррельеф Лили Брик. На круглом Кронверкском проспекте стоит дом, построенный перед войной в северном финлянско-шведском стиле. В нижнем этаже антикварная лавка, в которую никто не заходит, она называется Весёлый тузием. ход в дом через чёрную лестницу, через кухню, входишь в квартиру Горького. Квартира большая. У Алексея Максимовича комната маленькая, в комнате небольшая библиотека, почти вся из фольклорных книг. Одно окно, из окна виден полукруглый парк, народные дома и тот самый театр, в котором Шаляпин пел Демона, и шпиль Петропавловской крепости. Ещё сравнительно недавно Володя сильно дружил с Горьким. Горький играл в карты у Бриков, играл в тетку. Тетка — это такая игра, в которую проигрывает тот, у кого больше взяток. Алексей Максимович сидит у себя дома, пишет воспоминания о толстом и цирковую вещь. В столовой довольно тепло, топят присланными ящиками. В доме Горького много народу. Это был большой, сложный дом, от которого пути шли в разные стороны. Литературно поссорить Горького с Маяковским было нельзя. Горький говорил про 150 миллионов, что это титаническая вещь. И вот мы узнали, что Горькому сказали про Маяковского, что Володя обидел женщину. Я приехал к Алексею Максимовичу с Лили Брик. Конечно, Горькому разговор был неприятен. Он стучал пальцами по столу, говорил, не знаю, не знаю, мне сказал, очень серьезный товарищ. Я вам узнаю его адрес. Лиля Брик смотрела на Горького, яростно улыбаясь. Фамилии товарища Алексея Максимовича не сказали, и он наоборот в письме к нему Брик написал несколько слов, что адреса так и не узнал. Алексей Максимович на меня не рассердился за моё вмешательство. Значит, мне в такую же мере считал он себя правым. В дело была пущена самая обыкновенная клевета. Горький считал Маяковского гениальным поэтом. Он страстно любил стихи о хорошем отношении к лошадям и флейту-позвоночник. Если бы они были вместе, оба были бы счастливее. Меня Маяковский просил отстать у Горького. Все думали, что можно будет сговориться, объяснить